Сейчас давай поиграем в игру «Добавь рифму». Слушай звуки подсказки. Он сидит послушный очень. Лаять он совсем не хочет. Шерстью он большой оброс. Ну, конечно, это... <связывая> У меня есть к вам вопрос. Кто испачкал рот и нос? Кто в луже целый день сидит, хрюкая и жиром заплывая, подскажите мне, друзья, как зовут её? <клышко> Каждый вечер так легко она даёт нам молоко. Говорит она два слова. Как зовут её? <клышко> Ночью Он совсем не спит, дом от мышек сторожит. Молоко из миски пьёт? Ну, конечно, это... Надо гребешков штук пять, чтобы гриву расчесать. Рыком выражает гнев царь зверей лохматый... Верёвка по земле ползёт, вот язычок, открытый рот. Всех укусить готова я, потому что я